Глава 16. Герджини стояла на перроне перед самолётом Шараф аль-Динов и чувствовала, что задыхается от невыносимой духоты. Казалось, от жары сейчас начнёт плавиться асфальт под её ногами. Частный самолёт, небольшой, ослепительно белый бомбардиёр со знакомой с детства надписью Arabia Airlines и флагом Объединённых Арабских Эмиратов на хвосте. Явно был рассчитан на таких уважаемых людей, как Мухаммед и его сын. Они летают на нём в Катары на отдых. И вот теперь перед ним стоит и она, слушает, как хозяин отдаёт приказы заправщикам. Саид торопился и нервничал, а Джини ничего уже не чувствовала. Мысли исчезли вместе со слезами. Сейчас она должна управлять самолётом, а руки не слушались. Саид очень рисковал, предложив такой вариант. Он, уставший с рейса, а она расстроенный россиян. Ну разве её не учили, что перед подъёмом на борт самолёта нужно отбросить личные проблемы и собраться? В кокпите нет места эмоциям. Всё готово, Сейд подошёл к ней и рукой указал на дверь. Лестница уже была спущена, но ноги не шли в её направлении. Чем ближе они будут подлетать к Лондону, тем сильнее она будет чувствовать смерть и утрату. Кивнув, Вирджиния выдохнула, пытаясь вместе с воздухом изгнать свой страх, и наконец поднялась по лестнице, зашла в самолёт, остановившись на секунду. Не время рассматривать самолёт, но блеск окоренного дерева невольно бросался в глаза. Она опустила взгляд и, свернув налево, зашла в кокпит. Саид сел в капитанское кресло, Интересно, когда он в последний раз сидел за штурвалом этого самолёта. Она училась на нём на первых курсах, и сейчас восстанавливала в памяти управление. Ты успеешь, произнёс он, и я взглянул на неё, пытаясь хоть как-то подбодрить. Я знаю, тебе сейчас трудно управлять им. Я сделаю всё сам. Нет, Вирджиния посмотрела в его глаза. Ей не верилось, что сейчас она снова глядит в них. Его глаза такие родные, такие далёкие. Я буду делать всё, что ты скажешь. Дорога не должна быть трудной, на земле гораздо хуже. Как она права. Он заметил это уже давно в небе, даже легче дышать. Поэтому он просто кивнул ей и вышел на связь с диспетчером, требуя немедленного взлёта. Их пропустили вне очереди, на какое-то время аэропорт замер. Огромные лайнеры встали, пропуская на взлётную полосу небольшой премиумный бомбардиер Челленджер. Саид поднял самолёт в воздух, и Вирджиния расслабилась. Впереди многочасовой полёт, и они опять вдвоём в небе. Где-то в глубине души она хотела этого, но не такой ценой. Зачем он это сделал? Зачем прикоснулся к её ладони в присутствии отца, наверняка разозлив его этим жестом? Как не старалась Вирджиния гнать от себя подобные мысли, думалось против воли. Саид второй раз пришёл ей на помощь, как будто Бог, его Аллах, посылал его к ней. "Yes, не становилось всё легко." А Вирджиния она обернулась на его голос, но произнесла лишь: "Спасибо." "За такое не говорят спасибо. Я сделал это от чистого сердца. Я знаю, что ты любишь свою бабушку. Ты так часто её вспоминала, что, мне кажется, я тоже её знаю." "Она мы тебе понравилась?" задумчиво произнесла девушка. "Я с большой радостью с ней познакомилась." Он пытался поддержать её, но нужных слов не находилось. Всё, что он мог сделать, это помочь делам. Он нашёл самолёты, вёз её в Лондон на встречу с ещё одним мощным ударом судьбы, тяжелейшим испытанием, уходом из жизни близкого и дорогого человека. Как быть сильной, Саид? Ты самая сильная женщина из всех, что я когда-либо встречал. Небо, облака оставались далеко внизу, а самолёт поднимался всё выше и выше. На такой высоте Вирджиния не летала ещё ни разу. Ещё чуть-чуть, и они окажутся в космосе, совсем близко к звёздам. Хотелось лететь здесь вечно. Она посмотрела в окно, понимая, что это самый комфортный момент в её жизни. Самолёт, небо и рядом мужчина. То вот о таком она в последнее время думала всё чаще и чаще. Вирджине захотелось остановить этот счастливый момент, нажать на стоп, как в фильме, и, закрыв глаза, Открыть их через 5 лет, увидев ту же картину. Но это невозможно. Иногда она поглядывала на часы, отсчитывая, сколько времени осталось до посадки в Хитроу. Всё меньше и меньше сердце сжималось от волнения, глаза наполнялись слезами, но надо было сдерживаться, и она отводила взгляд. Саид не должен видеть её слёз. Любые слёзы это признак слабости, а она пилот. Она обязана думать только о полёте и технических моментах. Сайт видел, что Вирджиния подавлена. Он видел её страх, хотя она пыталась спрятать его. Старалась казаться сильной. Хотелось прижать девушку к себе крепко-крепко, так чтобы она могла заплакать и выплеснуть всё, что копилось внутри. Хотел быть рядом, быть опорой хотя бы сейчас, в этот страшный момент. Держать её за руку. Странное желание для него. Новая. Он посадил самолёт в аэропорту Хитроу без пробок. Представительскому бомбардиеру сразу дали зелёный свет. Город встретил их мокрой взлётной полосой, а Вирджиния на какое-то время забылась, помогая Саиду с посадкой. Они вышли на воздух, и Вирджиния вздрогнула, понимая, что стоит под мелкими каплями холодного дождя в одном сарафане. Но тут же капитанский китель накрыл её плечи, и рука Саида обняла её, направляя к входу в терминал. Я посажу тебя на такси. Произнёс он совсем близко. Он старался хоть как-то согреть её. Нет. Вирджиния резко обернулась, ощутила с лицом к лицу к нему. Пожалуйста, не бросай меня. Мольба. Постоянно эти женщины чего-то хотят от него. Он всегда был строг, не шёл на поводу, но не сегодня. Ясные голубые глаза растерянно смотрели на него с надеждой, что он не оставит её сейчас. Хорошо, я отвезу тебя до дома. Это лучший вариант. Он убедится, что она добралась, а не упала посредине улицы в обморок. Так ему будет спокойнее. Такси ехало медленно, но в Верджинии казалось наоборот слишком быстро. Она куталась в пиджак Саида, вдыхая его запах и понимая, что расслабляется. Его запах это запах приятных воспоминаний, запах солнца и улыбок, запах свободы, который придавал ей храбрости сейчас и подготавливал к самому трудному Машина остановилась возле калитки, Вирджиния вышла. На улице ни души, родные не бегут её встречать, а это значит, ноги подкосились, и она чуть не упала. Сайд вовремя оказался рядом, она схватила его за плечо и снова взглянула на дверь дома. Дверь распахнулась, и Кристиан вышел к ним навстречу. Джини, он распахнул калитку. Ты успела? Она успела. Эти слова заставили Вирджинию ещё больше затаить дыхание, а сердце замереть. Успела увидеть, как будет умирать её бабушка. Глаза снова наполнились слезами. Она кинулась к брату и крепко обняла его, забыв про Саида. "Как она? Скажи, что это лучше, она будет жить вечно". "Это не ложь, Джинни, но этот день нам всем надо пережить. Пойдём в дом". Только сейчас Крис заметил Саида. Кивнул ему, в знак приветствия, и Саид ответил ему тем же. Тот уже собрался садиться в такси, как срывающийся на крик голос остановил его. "Нет!" Вирджиния подбежала, скинув с плеч его пиджак, протянула его. "Пожалуйста, не бросай меня". Коснувшись его ладони, посмотрела прямо в глаза. "Вирджиния, наверное, это неправильно. Всё неправильно в этой жизни. Пожалуйста, Он кивнул и посмотрел на крестьяна. Это не лучшее время для гостей. Прозню стот, но мы рады, что в эту минуту ты с нами. Добро пожаловать, Саид. Они зашли за калитку, и она скрипнула, закрываясь за ними. Дом внутри казался серым и безжизненным. Вирджиния встала на пороге, услышав голос матери. Оливия вышла в коридор, бледная и уставшая, сразу обняла дочь. Её мама всегда улыбчивая, и весёлая, из-за переживаний превратилась в тень, а прошло всего 2 месяца. Даниэль пожал руку Саиду. Вирджиния слышала, как он спросил, на чём они летели, поблагодарив заочно Мухаммеда за предоставленный самолёт, Даниэль проводил гостей в зал. Вирджиния зашла следом, всё было на своих местах, не хватало только главного в доме его хозяйки. Я хочу увидеть бабушку. Да, родная, мы пойдём все вместе. Сейчас с бабушкой врач. Она очень слаба, почти без сознания. Но услышав тебя, возможно, очнётся хотя бы на минуту. Аливия снова обняла дочь. Она так скучала по своей малышке. Они всегда были очень близки, но сейчас как будто что-то изменилось. Как будто между ними что-то встало. И тут же посмотрела на Саида. Она даже не сразу узнала его. Он стал совсем взрослым. капитан с четырьмя золотыми шевронами на рукавах. Также Даниэль зашёл в этот дом 28 лет тому назад и сразу понравился Джини. Время летит со скоростью самолёта. Теперь она в роли своей матери смотрит на человека в форме пилота и любуется им. Что он здесь делает, сын владельца авиакомпании, будущий президент Arabia Airlines? Почему рядом с её дочерью? Это с ним Вирджиния была на балу в заточении? И теперь, когда клетка открылась, они продолжают быть вместе. Но мед. Аливия, пойдём. Даниил подошёл к ней, отвлекая от размышлений, как много она пропустила в жизни своей дочери, находясь здесь. Она кивнула мужу, ощущая его тёплые ладони на своих плечах, и они пошли в комнату, где лежала Джина. Было страшно заходить туда. Страшно видеть Самого родного и дорогого человека больным и беспомощным и знать, что видишь его в последний раз. Верджиния с Кристианом последовали за ними, но секунду она взглянула на Саида и он кивнул ей, мысленно говоря, что всё будет хорошо. Он будет находиться здесь столько, сколько потребуется. Они ушли, а он разглядывал фотографии из-за стеклом в шкафу. Мужчина-пилот, капитан, а рядом с ним маленькая девочка. Неверджиния, глаза выдавали в той девочке её мать, Аливию. Он снова вспомнил себя много лет назад, когда протянул крестик белокожей девочке в аэропорту. Какая она? Эверджиния. Черты её лица стёрлись из его памяти, но ну, хорошо запомнились большие голубые глаза. Рядом стояла другая фотография, цифровая, яркая, разноцветная. Всё семейство Фернандес де Паркер. и улыбающаяся Вирджиния рядом с отцом. Девушка была похожа на мать. Он часто слышал от отца об Оливии Паркер, их большой любви с Даниэлем. Они прошли через трудности, преодолели много преград, пошли против самого Мухаммеда и всей авиакомпании. Он простил их, но внёс ряд изменений в договор. Интересно, смог бы Саид поступить так же, будучи во главе компании? А Вирджиния зашла в тёмную комнату, где на кровати лежала бабушка по плечи, накрытая простыней. Было слышно её тяжёлое дыхание. Девушка остановилась, боясь подойти ближе. Она слышала, как врач что-то говорит маме, но не разобрала слов. Страшно. Картина, которую ей никогда не забыть. Ей не хотелось видеть, но и уйти было нельзя. Обычная реакция нормального человека закрыть глаза и выбежать из этой комнаты, из этого дома. Переждать смерть близкого человека в другом месте так легче, но это неправильно. Это побег от трудностей. Это трусость. Руки крестьяна легли ей на плечи, а Вирджиния присела на колени, пальцами касаясь старой морщинистой кожи бабушкиной руки, холодной, как лёд. Бабушка. Наконец вымученно произнесла девушка, смотря Джинни в лицо. Ещё совсем недавно она разговаривала с ней по Скайпу буквально вчера. А сегодня всё изменилось. Теперь она лежит с закрытыми глазами, её дыхание как нить, связывающая её с этим миром, но и та скоро оборвётся. Врач вышел, прикрыв за собой дверь, оставляя жену наедине со своей семьёй, дал время, чтобы проститься, хотя в это совсем не хотелось верить. Оливия села с другой стороны кровати, касаясь руки матери, что-то шепча, с трудом сдерживая слёзы. Даниэль стоял рядом. Также как Кристианон касался плеч жены, пытаясь поддержать и, возможно, удержать Оливию в самый тяжёлый момент её жизни. Жена вздохнула и слегка повернула голову к Вирджинии. Это заставило девушку затаить дыхание и сжать руку бабушки ещё сильнее. "Я приехала, бабушка", жена еле слышно прошептала Анна. "Мария?" "Да." Хотелось плакать. Только бабушка называла её так, Джина Мария. Я здесь, я приехала. Не пойму, почему ты лежишь в кровати и не встречаешь меня. Лицо Джины слегка искривилось, под обе улыбки, было видно, как тяжело ей даётся любое движение. Она слишком слаба. И с последних сил произнесла: "Хотела увидеть правнуков. Мне судьба не дожила до твоей свадьбы". Посмотрю на тебя с неба, посмотришь ещё в жизни, прошептала Вирджиния, видя, как мама стёрла слезу. Она старалась сделать это незаметно, но бабушка всё видела. Нет повода реветь, Оливия, я ухожу к твоему отцу. Он очень скучает без меня. У вас здесь всё хорошо? Я могу уйти со спокойной душой. Она слегка повернула голову в сторону Даниэля и дочери, что потом произнесла: Спасибо, Даниил, что подарил счастье моей дочери. Ей повезло иметь такого мужа. Я всегда любила тебя как родного сына. Даниил пережил смерть Марии, собственной матери. Ему не в первый было видеть смерть близкого человека. Сейчас он прощался со своей второй мамой, которая подарила ему самый бесценный подарок его Аливи. Я всю жизнь буду благодарен вам за вашу дочь. И буду беречь её, обещаю. Аливия закрыла глаза рукой и перевела дыхание, старалась не плакать. Нельзя, чтобы мать в последний раз видела слёзы. Она вымученно улыбнулась, но слеза всё равно скатилась. Кристиан. Хрипкий голос джины теперь долетел до его ушей. Мальчик мой, помни, что твоя жизнь только началась. Неверный взлёт это не повод сажать самолёт обратно на землю. Лети выше, вперёд и вся жизнь. Я буду помогать тебе, и ты найдёшь своё счастье. Крестьянка коснулся одной рукой руки бабушки, другой касаясь руки сестры. Он не знал, что можно сказать в такой момент, лишь сжал холодную руку и прошептал: "Никогда не сдаваться. Я помню, бабушка, ты учила меня всегда быть сильным. Джина Мария. Теперь её голос обратился к Верджинии, и та взглянула в мутные глаза бабушки, но промолчала. Боялась что-то сказать, боялась расплакаться. Желаю тебе любить и быть любимой, но помни, что иногда мы ошибаемся и делаем неправильный выбор. Сердце никогда не врёт. Слушай его. Я хотела бы быть твоим ангелом-хранителем, но это место уже занято. Глаза наполнились слезами, Вирджиния кивнула, борясь с ними. Бабушка уходила, она уже говорила об ангелах. Два ангела-хранителя лучше? Нет, он слишком сильный. Он позаботится о тебе сам. И больше улыбайся, ему нравится видеть твою улыбку. Оливия, тяжёлый вздох. Последние слова, отжиная из последних сил, сжала руку дочери. Я люблю тебя. и выдохнула, освобождаясь от всего земного. Её дыхание замерло. Сердце Вирджинии забилось сильнее, она услышала, как Аливия из последних сил простонала словом "мамочка" и видела, как она губами коснулась руки Джины. Не было больше сил смотреть на всё это, видеть любимого и дорогого человека мёртвым, убежать, убежать и не думать, не думать, не думать. Не представлять, нет, её память бабушка навсегда останется живой. Вирджиния быстро встала и, не оборачиваясь, вышла в гостиную. Даже Кристиан, крепко державший её руку, не мог удержать её. Саид разговаривал с врачом, когда увидел Вирджинию. Бледная, потерянная, слёзы застилали голубые глаза, плечи поникли. Она остановилась, не в силах двигаться дальше. Она умерла, прошептала тихо-тихо. Сайд сделал шаг, чтобы подойти к ней ближе и обнять, но Вирджиния опередила его, кинувшись к нему в объятия, и он крепко прижал её к себе. Он не слышал рыданий, не видел слёз. Вирджиния хочет выглядеть сильной, но в такой момент даже самый сильный мужчина имеет право быть слабым. Мы принадлежим Алаху, и все вернёмся к нему. Всё в этой жизни временно. Плачь, хаяти, не держи в себе горе. Послушав эти слова, Верджиния наконец сдала воли слезам, оставляя следы на его белоснежной рубашке. Хотелось рыдать, упасть на полы и выть, но руки Саида крепко держали её. Капитан зашептал молитву на арабском. Она сразу узнала. Уже слышала её на Бали, его тихий, размеренный голос, крепкие руки и запах, его запах, который уже стал родным и который хотелось вдыхать и вдыхать глубже, постепенно успокаивали её. Так они стояли, обнявшись, пока Вирджиния не стала приходить в себя. Сколько прошло времени, никто из них не знал, но слёз стало меньше. Из комнаты вышел Кристиан, и Вирджиния обернулась, посмотрев на брата. Взгляд рассеянный. Казалось, он не видел перед собой ничего. Ну, она ошиблась, он всё прекрасно понимал и обратился к Саиду. Спасибо, что привёз Джини сюда. Для бабушки это было важно, и для Вирджинии тоже. Саид кивнул, Он сделал это не ради похвалы, не за спасибо. Он сделал это не для Даниэли и даже не для Вирджинии. Он сделал это для себя. Странное чувство ответственности за эту девушку поселилось в нём ещё там, на Бали, когда он увидел её бледной, лежащей на кровати без сознания. Май с оболезнованием. Сайт протянул ему руку, и Кристиан её пожал. Если я могу чем-то помочь, дай знать. Вирджиния обняла брата, поцеловав его в щёку и проводя рукой по волосам. Звук тихих шагов заставил их обернуться. Родители наконец вышли из комнаты. Мама даже не смотрела в их сторону, стирая слёзы с щёк. Она шла медленно, поддерживаемая отцом. Они скрылись в спальне, и Вирджиния поняла, что больше всего сейчас нужна маме. Я пойду, соизвлёл пиджак со спинки деревянного стула. Вам стоит побыть вместе. хотелось закричать: "Нет, кинуться снова в его объятия и не отпускать", но она не имела права удерживать его. "Как ты полетишь в Дубай один? Ты слишком устал, думаю, тебе надо отдохнуть и хорошо выспаться. После похорон я могу полететь с тобой". Она бы говорила и говорила, но рука крестьяна коснулась её плеча. "Она права, тебе стоит отдохнуть. Дубай это не соседний квартал". А самолёт не машина, которую можно остановить и выйти. Саид кивнул, надевая пиджак, смотря прямо ей в глаза. "Нет, он не сумасшедший, лететь обратно домой. Нет повода для беспокойства. Я переночую в отеле, а завтра вылечу обратно". Он ушёл и крестьяна обнял Вирджинию, целуя её в лоб, дома пустил. Надо позвонить Арчеру. А Вирджиния кивнула. "Да, не обязаны сообщить всем. И им это тоже". Эти слова брата заставили Вирджинию опустить глаза. Но Крис прав. Мы от хорошо знал бабушку, он должен попрощаться с ней, и он почти член семьи. Ночь была бессонной, полной слёз, воспоминаний, тихих разговоров, а утро принесло массу хлопот. Арчер прилетел самым ранним рейсом, и они с Даниэлем и Крисом занялись организацией похорон. Вирджиния осталась с мамой. Она просидела в её комнате слишком долго, ждала, пока Оливия уснёт. Было душно, глаза болели от бессонницы и слёз. Теперь нужно пережить ещё похороны. Что чувствуют люди, когда видят любимого человека в гробу? Долго ли прощаются? А Вирджиния хотела только одного, чтобы всё поскорее закончилось. Вирджиния вышла на улицу и села на крыльце, вдыхая влажный воздух и кутаясь в бабушкину старую шерстяную кофту. Проблиски солнца говорили о том, что будет хорошая погода. Хотя в Лондоне это большая редкость. Погода здесь очень переменчива. Лондон должен был стать родиной Вирджинии, но не стал. Мама родила её в Дубае. Роды начались внезапно, раньше срока. Джинни нарушила все планы родителей, появившись на свет через 7 месяцев. Она стала дочерью золотых песков Аравийского полуострова. Сейчас она сидела на ступеньке и думала о том, что не смогла бы жить здесь. Не хватало тепла, солнца, запахов Аравии. Медленно подъехала такси, и сердце Верджинии заколотилось сильнее. Она ждала его. Сидела здесь у дома, высматривая жёлтые машины в надежде, что Саид приедет и попрощается с ней. Как он провёл эту ночь? В какой гостинице спал? И как он полетит один в Дубай? Это невозможно без старого пилота. Она ждала его, и он пришёл, вышел из такси, но машину не отпустил. Калитка скрипнула, когда он закрыл её за собой. Вирджиния вскочила, понимая, что сердце вот-вот выпрыгнет из груди от волнения. Привет. Он подошёл к ней близко, сдерживая себя, чтобы не обнять её снова. Не мог улететь не попрощавшись. Как ты полетишь, Адим? Отец прислал пилотов, они прилетели утренним рейсом, так что я полечу пассажиром. Но я пришёл узнать, как ты Как Оливия. Это была тяжёлая ночь. Сейчас папа с Крисом занимаются похоронами. Саид спрашивала, она отвечала, но ему не обязательно было говорить. Пусть лучше молчит и просто смотрит в глаза. Проникновенно, глубоко, как может только он, когда одним взглядом можно сказать о многом. Я позабочусь о том, чтобы тебе поменяли рейсы. Можешь находиться здесь с родными столько, сколько твоя душа желает. Её душа. Она не хотела быть в Лондоне слишком долго. От любой тоски существует одно лекарство работа. Я не задержусь здесь, сразу после похорон вернусь домой, тут она заметила второе такси. Оно остановилось и из него вышел Мэт. Сердце замерло. Сейчас они увидятся, Вирджиния выдохнула, когда слегка удивлённый Мэт протянул руку Саиду в знак приветствия. Тот пожал её и, уходя, произнёс: "Прощай, Вирджиния". Привет, милая. Прими мои соболезнования. Но она даже не посмотрела в его сторону, её взгляд был направлен вслед уходящему капитану. Саид обернулся, посмотрел на неё и сел в такси. Машина тронулась, а в её голове всё ещё звенели его последние слова: "Прощай, Вирджиния". Он уехал, оставляя её одну со странными чувствами в груди. Глаза снова наполнились слезами, первыми слезами от накатившей пустоты и чувства одиночества. Одна из них медленно скатилась по её щике.